МЧС сообщает, небывалые наводнения обрушились на северо-южные и западовосточные районы страны. В борьбе с паводками впервые рисуно использовать колдунов и экстрасенсов. В настоящее время 3000 колдунов уже роют дренажные каналы. На экстрасенсов лопат пока не хватает. Ваша честь! Позвольте слово адвокату. Да, пожалуйста. Я, конечно же, не буду называть фамилии и адреса всех тех женщин легкого поведения, с которыми был в интимных связях мой подзащитный. Позвольте, позвольте, вы успотрудитесь. Эти сведения могут оказаться весьма ценными для суда. меня, с тобой Люби меня, любимая, без без себя выноси моя объявление, паркет, недорого, правда плохо. Ну вот, значит так, заходит вчера в кабак, официанточка такая подруливает и говорит. Ребята, что будем заказывать? На. А меня что-то я прикололся и сказал, девчонок! Ну и что? Ч-ч, пришлось есть? не суметь рота прибалтийских распытчиков кралась к ставу противника посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень <реклама>